Глава 27 а д ц а ь я н а «Дарнет!» — позвала я ещё раз. з д а да подожди же ты!» Даниэль попытался удержать меня, но я оттолкнула его из силы и ударила кулаком в челюсть. «Ещё раз прикоснёшься ко мне, и я поищу что-то пострашнее, чем противодраконье заклинание!» — выпалила я, не сдерживая гнев. «Убери от меня свои лапы немедленно и больше не смей приближаться!» «Но тебе же понравилось!» — ухмыльнулся он, потирая ушибленную челюсть. «Да пошёл ты!» д а н и э л попытался меня удержать, но на этот раз я была настроена решительно. Оттолкнув его одним прицельным заклинанием, бросилась догонять Дара. Некромант явно не собирался останавливать. Он шагал с такой скоростью, словно думал, что, сбежав от меня, сможет полностью преодолеть всякую боль в его сердце. Мне казалось, что я меня саму разрывала на части. и з м е н щ и с я Пусть даже это произошло случайно. Пусть Дар пришёл на эту тренировку в самый неподходящий момент, но поцелуй всё-таки был. Как же я сейчас себя проклинала. Я всё-таки успела догнать Дарна-то у самой Академии и схватила его за руку. «Постой, да постой же ты!» Мне пришлось буквально повиснуть на парня, не давая ему уйти. «Дар, ты всё неправильно понял». «Ты не должна оправдываться», — печально улыбнулся некромант. «Я достаточно сильно люблю тебя, чтобы просто отпустить. Ты будешь с ним счастливее. Он наверняка нормальный. Не то, что я». Я задержала дыхание. «Дар, ты с ума сошёл?» Наконец-то прошептала я, не в силах скрыть собственное удивление. «Ты чего?» «Да он. Это просто мой однокурсник. Мы тренировались, не более того». о р ь я н а Дар отстранился. «Ты, кажется, считаешь меня слепым. Я же видел, как вы целовались. У вас чемпионат по поцелуем?» «Нет, по командной работе. Он поцеловал меня против моей воли. Мы просто практиковались, не более того». Дар попытался высвободиться. «Да стой же ты. Я же тебе сказала, он меня не интересует. Это просто мой однокурсник». «Просто однокурсники так не целуют», возразил Дар. «Он явно оказывает тебе знаки внимания». Впрочем, я не удивлён. Ты великолепная девушка. Каждый хотел бы быть с тобой». В его голосе почувствовались ядовитые нотки. «Но повезёт только кому-то одному. Кажется, не мне». Захотелось закричать, наброситься на Дара, расцарапать ему лицо, толкнуть его в грудь, да хоть что-нибудь сделать, чтобы он наконец-то опомнился, потому что это было сумасшествие. «Ну как? Как он может поступать со мной подобным образом? За что?» «Да, Даниэль поцеловал меня. И это было отнюдь не лучшее, что мог увидеть Дарнет, но...» Неужели Дар настолько сильно не доверял мне? Это была случайность. Он поцеловал меня против моей воли. В очередной раз, как заведённая, повторила я. Меня с ним ничего не связывает. Да выслужи же ты меня. Дарнет только высвободил руку и уверенно зашагал прочь. «И почему ты мне с Алексисом поверил, а с идиотом-драконом нет?» — выкрикнула я в отчаянии.